Глава 20. Провокация. Ваше высочество, вы сегодня выглядите бесподобно, произнёс я, подходя к княжней и кланяясь. Всё это только ради вас. Могу вас обрадовать, ваша новая подруга приглашена на бал и уже где-то среди гостей. Поторопитесь, а то её уведут молодые наследники, произнесла княжна, внимательно отслеживая мою реакцию. Вы, как всегда, преувеличиваете, ваш высочество. Анна для меня просто друг, с которым мы вместе поработали. Но не буду вас задерживать, а то гости позади меня уже прожгли дыру в моей спине. Сегодня необычайный наплыв людей, сказал я, кланяясь и отходя в сторону. Мы с Анастасией отправились вслед за родителями гулять по огромному залу, где уже собралось несколько сотен гостей. В огромном зале было очень многолюдно. Часть мужчин одеты в строгие костюмы, часть в военные мундиры, а другая часть старинные наряды, начиная от меховых шуб и заканчивая кафтанами. Женская половина в большинстве своём была одета в бальные платья с открытыми плечами и юбкой, как колокольчик, но были и другие наряды, явные из соседних княжеств, но все они выглядели очень богато. На потолке горели магические светильники вместе с электрическими, давая много яркого света. Отчего все украшения на гостях переливались всевозможными цветами радуги. Примерно через 10 минут бесцельных хождений за родителями, которые только и занимались тем, что здоровались и обменивались любезностями, я решил выбрать самостоятельный путь. Вдалеке я приметил Алину, которую окружили трое парней в новых костюмах с элементами принадлежности к аристократическим домам. Я ещё пока не очень сильно разбираюсь в них, но точно могу сказать, что в первую сотню они не входят. Девушка явно рабела, и её пора было выручать. Но книжна пусть свыкается с мыслью, что я не её собственность. А вот и я, сказал я, просачиваясь между двумя парнями на полголовы выше меня. Извини, что не смог сразу прийти. На входе настоящее столпотворение. Анна Александровна сказала, что ты уже пришла и просила присмотреть за тобой. Тебе не очень досаждают эти господа, спросил я её. Юноша, вам не кажется, что вы влезаете в чужой разговор? произнёс черневый парень, самый высокий из строицы, при этом он состроил такое выражение, как будто обращался не к человеку, а к навозной куче. Меня это начало заводить. О, простите, вас-то я и не заметил. Но не переживайте, можете и дальше ворковать с молодыми людьми. Мы уже уходим. сказал я, намеренно не обращая внимания на них и пытаясь сдержать свой гнев. Мои подростковые гормоны просто зашкаливали, и с этим нужно что-то делать. Как я ни пытался себя убедить, но девушка мне нравилась, а после совместной работы над спасением пострадавших в аварии я чувствовал какую-то связь между нами. Возможно, именно это и уловила Кнежна в наших отношениях, отсюда и её ревность к ней. Да как ты смеешь, щенок? Ты знаешь, кто я такой? Произнёс он громко, что на нас собернулись окружающие. Вы забыли представиться, но это не важно. Вести беседу с невежливыми людьми я не намерен, произнёс я, взбешённый их отношением ко мне. Вообще всё это походило на провокацию, а раз так, то нужно её усугубить, чтобы понять, чего добивается тот, кто её организовал. Да и соперник был не так прост, как кажется. Его энергетические каналы показывают, что он как минимум специалист, а возможно и ворин, что для его возраста довольно необычно. Хотя с возрастом тут тоже не всё так просто. Его внутренняя энергия показывает, что ему около 40, а это означает, что он пользуется омолаживающими процедурами. Я вызываю тебя на дуэль немедленно, произнёс он так, чтобы его расслышали все окружающие. Я с удовольствием надеру вам задницу, но, к сожалению, для начала подайте заявление в канцелярию великого князя на удовлетворение вашей заявки. Как только её добьют, я готов выполнить то, что я только что обещал, ответил я так же громко, чтобы все меня слышали. Да ты просто трос, произнёс он, пытаясь вынудить меня сорваться. Это в вас говорит обида от того, что ваш род малозначим и вашу просьбу не удовлетворят. «А по поводу трусости, вы так говорите, потому что знаете, что я не могу нарушить приказ великого князя и выйти с вами на арену». «Раз так, то я набью вам морду прямо здесь!» — произнес аристократ, начав готовить плетение воздуха. В его руке начал формироваться шар, от которого пошли потоки, создавая что-то мощное вокруг меня. Я был к этому готов, но проявлять агрессию в открытую не стал». Достаточно было приподнять левую руку и коснуться рукой с перстнями одной из формируемых линий, как я начал на большой скорости втягивать энергию воздуха, заливая в свободный кристалл, который я приготовил для жива. Но он вполне подойдет под любую из стихий. Все замерли вокруг нас, наблюдая за происходящим. Через две секунды, когда мой противник уже должен был сформировать плетение, он попробовал насытить его еще большей маной, но у него не получалось. Конструкт весь дрожал, а энергия воздуха распределилась по нему неравномерно, а одна из узловых точек вообще рассыпалась. Развернувшись к нападавшему лицом, правой рукой задвинул девушку себе за спину и сделал это очень вовремя. Раздался мощный хлопок. Конструкт, не выдержав перенапряжения, просто развеял закаченную в него магическую энергию воздуха, высвободив её в один миг. Это привело к преобразованию энергии в значительный объём уплотнённого воздуха. Одновременно с этим я покрыл свое тело тонким слоем магии воздуха, которой было очень много, и кристалл не мог всю вместить. Полноценные доспехи создать не удалось, но одну сторону я прикрыл, поэтому от хлопка совершенно не пострадал, как и Алина. Но зато воздушная волна разошлась в разные стороны, опрокинув несколько человек на пол — Пара женщин громко загласила, потребовав в охрану, которая тут же появилась рядом с нами и профессионально скрутила напавшего на меня, надев ему на руки наручники-подавители. Просим прощения, но вам придётся пройти с нами, произнёс один из охранников, обратившись ко мне. Пока мы шли через огромный зал, я обратил внимание, что за происходящим наблюдали две девушки, лет 16 и 18, находившиеся в окружении свиты с гербами других княжеств. Значит, вся сцена была предназначена для них. И что мы имеем по её итогу? Напади на меня аристократ со спины и не ожидай я подобного, меня бы унизили перед ними. После этого нам в любом случае не дали бы слеснуться, а значит, развели бы по сторонам, выставив меня как вспыльчивого и не умеющего вести себя подростка, да и заклинание, которое попытался скостовать мой противник, похоже на заклинание подъёма грузов. Точно. Я бы болтался в воздухе, кривляясь, а все вокруг бы смеялись надо мной. Тут по идее появляется Книжна и прекращает Вологан спасает таким методом от насмешек аристократов. Перед конкурентами я унижен. А она в моих глазах выглядит спасительницей. Да и Алина потеряет на этом фоне интерес ко мне. В итоге всё произошло строго наоборот. Ну что же, пора показывать характер и зубки, а то меня так и будут считать малолеткой. Когда мы вошли в комнату, там уже стояла княжна, волнуясь или делая вид, что волнуется. «Ну и что ты за провокацию решила устроить?» — сразу спросил я. «О чем ты?» — вздрогнув, проговорила она, но по вильнувшему в сторону взгляду и попытке спрятать на секунду глаза, я понял, что попал в точку. «Не нужно думать, что я не пойму, кто ее подготовил, тем более так бездарно». «Я тут совершенно ни при чем!» Проговорила она и, собравшись силами, посмотрела мне в глаза. В таком случае, я согласен удовлетворить просьбу этого человека, и мы прямо сейчас сразимся на дуэли. Надеюсь, он написал завещание. Ты не можешь, тебя за это арестуют. Носящий данный орден не имеет права драться на дуэлях без разрешения великого князя. Я свободный человек, хоть и аристократ. Поэтому я считаю себя недостойным данной награды и возвращаю эту медаль великому князю. «Если в будущем он посчитает меня достойным повторно наградить данным орденом, я рассмотрю его предложение», — сказал я, протягивая награду к нижне. «Ну, молодой человек», — сказал я с упором на слово «молодой». «Вы не передумали? Если вы публично принесете мне извинения, встав на колени, я откажусь от дуэли с вами», — сказал я. «От награды нельзя отказаться?» Ещё никто за последние 300 лет существования этого ордена не посмел сделать ничего подобного. Попытался остановить меня книжна. Ну, значит, я буду первым, кто это сделал. Значит, я действительно недостоин этой награды. Но так как будете извиняться? спросил я, повернувшись к ошарашенному от моей наглости аристократу с окованным в наручники. Он арестован, и до выяснения всех причин произошедшего будет находиться под стражей, ответил арестовавший его гвардеец. После того, как княжна, посмотрев на него, покачала головой в разные стороны. «Но мы же дога...» Не успел договорить аристократ, согнувшись от удара под дых. Его тут же взяли под руки двое других охранников и быстро вывели из комнаты. «Не честно играете, Анна Александровна», — произнес я, смотря вслед уходившим охранникам, оставившим нас наедине. «Глеб, ну зачем ты так? Награду тебе придется забрать, и будем считать, что я ничего не слышала». «Нет, такая награда мне не нужна», — ответил я. «Ты не понимаешь, я не могу рисковать тобой. Этот человек — профессиональный бретер, и он мог тебя убить на дуэли. Этот орден как раз и придуман для этого. Он позволяет избегать ненужных дуэлей и показывает твою значимость для княжества. И если ты откажешься, тогда придется вернуть сто тысяч, которые я передала тебе вместе с наградой. Уже тогда мой отец предположил, что ты можешь попытаться отказаться от нее, и твой завод отойдет в казну». "Поговорила довольная Анна. Нет, мне сейчас не вернуть денег, но я постараюсь в ближайшее время озаботиться этим вопросом", ответил я. "Ну вот на этом пока и прещаем. А теперь скажи, что у тебя с этой девкой?" резко сменив тему разговора, спросила она. Так как я думал в этот момент о деньгах, с которыми совершенно не хотел расставаться, то даже не сразу понял, о чём спрашивает княжна. "Что? А, Алина?" «Не нужно называть ее так в моем присутствии. Не то мы поругаемся. С ней мы просто друзья. Но раз ты нашла ее достойной конкуренткой, мне нужно присмотреться к ней повнимательней. Возможно, я не увидел в ней самого главного». «Точно. Приглашу ее на первый танец». Начал троллить я Анну, у которой от моих слов на лице появилось возмущение. Но я не останавливался. «Потом приглашу ее на свидание. Да, и в новом доме она еще не бывала». Нужно показать ей мои комнаты. Хорошо, что с родителями она уже знакома. Это сразу всё упрощает. Да, да, да как ты можешь? заикаясь произнесла Анна. Значит, подставлять меня под профессионального бритёра это нормально, а пригласить подругу на танец это нельзя. Мне кажется, вы очень сильно заигрались, ваше высочество. произнёс я и, забрав медаль обратно, развернувшись, вышел из комнаты. Двигался я в сторону того места, где оставил Алину, но она перехватила меня раньше. "Ну как всё прошло?" спросила она, поймав меня за руку. Я был настолько удивлён своей мыслью, что не сразу её заметил. Во мне всё бурлило и кипело. Ненавижу, когда мной пытаются манипулировать и играть. То, что я осадил Кнежную, это правильно. В следующий раз она лишний раз подумает, прежде чем устраивать что-то подобное. Да всё нормально. Он немного перебрал напитков, поэтому вопрос разрешился очень быстро. В дуэли нам отказали, но за попытку применения боевой магии на балу его показательно накажут, сказал я, после чего, осмотрев внимательно девушку с ног до головы, отчего она засмущалась, произнёс: "А ты потрясающе выглядишь. У тебя, наверное, нет отбоя от ухажёров? Могу я рассчитывать хотя бы на один танец, или очередь уже забита до конца этого года?" "Нет, то есть да," Ну, я имею в виду, что можешь рассчитывать на танец со мной, и даже не на один. Я ещё никому не давала согласия. Ты будешь первым, краснея и пряча глаза, произнесла она. И почему я раньше не замечал, насколько ты красива? Ты, наверное, специально прятала свою красоту, сказал я, протягивая ей согнутую в локте руку, за которую она тут же ухватилась. В этот момент в зале началась суета. И вышедший на середину зала слуга, одетый в странный наряд и державший в правой руке трость, произнёс: "Её высочество, великая княжна Анна Александровна Рязанская". Гости из центра зала раздались как волны в стороны, а в зал очень быстро занесли небольшой подиум, на который и зашла Анна. "Уважаемые гости", произнесла она, когда все немного успокоились. Я собрала всех вас здесь по причине сильных изменений, произошедших в нашем городе. С сегодняшнего дня, по повелению нашего князя, данный город сможет носить приставку Великий. Причин для этого очень много, но не обо всех я сейчас могу вам рассказать. Помимо этого, главная больница и школа Боросса сменят свои названия и будут называться Великокняжескими, а сами перейдут под управление моему роду, который возьмёт их под свою опеку. Но это ещё не все события. В наш великий Данков на днях прибыли три великих княжны: Ольга из Великого Новгородского княжества, Елена из Великого Московского княжества и Елизавета из Великого Суздальского княжества, которая не смогла сегодня присутствовать на балу. Они все будут учиться в Великокняжеской школе и жить в нашем городе. При этом я не исключаю, что в ближайшее время к ним присоединятся и другие наследницы великих княжеств. Сделав небольшой перерыв, чтобы ропот, поднявшийся в зале, стих, Анна продолжила. Но сегодня я хочу рассказать о двух героях, приглашённых на наш праздник в честь присвоения нового статуса городу Данков. Многие уже слышали о трагедии, произошедшей на этой неделе, когда на меня было совершено покушение. Один из учеников моей школы смог спасти меня от нападавшего террориста. Великий князь достойно наградил героя и подтвердил его заявку, выданную ранее на статус потомственного дворянина. Но это то, что знает широкая общественность. Оказывается, наш герой успел совершить ещё один подвиг. В результате страшной аварии серьёзно пострадали десятки простолюдинов, и их жизни существовала серьёзная угроза. Он, как находившийся рядом маг, имеющий в кристаллах живую, сделал всё, чтобы спасти людей. Вместе с ним рядом оказался и лекарь нашей магической академии, который только поступил учиться на первый курс. Они вдвоём спасли всех пострадавших и смогли поддерживать в них жизнь до приезда целителей. Если лекарка давала обед помогать всем людям без исключения, то молодой одарённый делал это добровольно, практически не имея опыта работы с живой. Он отдал все свои собственные силы для спасения людей, едва сам не погибнув от этого, но он сумел выжить и сейчас присутствовать на балу. Я прошу его выйти ко мне вместе с той девушкой, что была вместе с ним и спасала людей. Героев ждёт достойная награда, произнесла княжна, замолчав. В зале установилась тишина, и все стали оглядываться, ища глазами этих счастливчиков. Нам не оставалось ничего другого, как вместе выйти на центр зала и встать перед княжной. Внимательно нас рассмотрев и сделав вид, что принимает какое-то решение, Анна сказала: "Я приняла решение самостоятельно наградить героев. Девушка получает денежную премию и статус претендентки на дворянство. Ей не придётся для получения статуса дворянина отрабатывать 20 лет на службе княжеству. Она сможет получить его после окончания учёбы, либо если ещё раз совершит подобный поступок. Замолчав после сказанного, она дала возможность поаплодировать её решению собравшейся публике. После чего приподняла руку и, дождавшись, когда хлопки затихнут, продолжила: Как наградить юного героя, одарённого мага, я долго не могла решить, так как мой отец перед этим наградил его орденом пурпурной звезды. Поэтому я решила наградить героя, позволив сопровождать меня весь вечер, и все танцы посвящу только ему, сказала княжна, хитро улыбаясь. Элегантно она выкрутилась из положения, устранила на вечер всех конкуренток, включая Алину, и заставила меня быть всё время рядом с ней. Ну что же, нужно пользоваться моментом и налаживать связи. Мне предстоит несколько крупных проектов, и лучше в глазах других я буду ухожающим книжным, чем выскочкой аристократом. Уверен, что нужные люди мне сегодня попадутся. Не может среди такого количества аристократов не оказаться нужных мне людей. Это Шойльца в данном обществе не воспримут, а я всё-таки аристократ, да ещё и герой, удостоившийся личного общения с великой княжной Повернувшись к Алине, я, наклонившись, тихо прошептал: "Не переживай, свидание за мной, и мы обязательно ещё потанцуем. А сейчас лучше обрати внимание на ту группу целителей. Пусть они уже и старикашки, но если ты у достойных танца, они могут и замолвить слово за тебя перед будущим распределением. Только постарайся не вликаться, а то я начну ревновать", сказал я, направляясь к книжные.